Глава 79 Лейтенант Колле достал из холодильника Тибинга бутылочку перье, отпил глоток и вышел из кухни в коридор. Вместо того, чтобы лететь вместе с Фашем в Лондон, где должны были развернуться главные события, он был вынужден сидеть и надзирать над экспертами технической службы, которые наводнили шато Виллет. Пока добытые ими вещественные улики ситуацию не проясняли, Пуля, застрявшая в деревянном полу, клочок бумаги с какими-то непонятными символами и словами «клинок» и «сосуд», а также утыканный шипами ремешок весь в крови. Эксперт объяснил Корле, что эта находка, возможно, указывает на участие в событиях члена консервативной католической группы под названием «Опус Дэи». Совсем недавно в одной телевизионной программе разоблачалась их неблаговидная деятельность в Париже Связанная с вербовкой новых братьев. Колев вздохнул. Хорошо, что хоть с этой непонятной штуковиной нам разбираться не придется. Пройдя через просторный холл, он вошел в огромный бальный зал, где хозяин дома устроил себе кабинет. Там глава экспертной службы напылял на предполагаемых местах отпечатков пальцев специальный состав. Это был добродушного вида толстяк в подтяжках. Ну... «Есть что-нибудь?» — осведомился Коле. Толстяк покачал головой. «Ничего нового. Отпечатков много, но все соответствуют тем, что найдены в других помещениях дома. Но от те, что на ремешке с шипами!» «Над ними работает Интерпол. Я передал им все, что мы нашли. Коле указал на два запечатанных пластиковых пакета на столе. А здесь что?» Мужчина пожал плечами. Да это я так, по привычке. Собираю все, что покажется странным. Калле подошел к столу. Странным? Этот англичанин, необычный тип, ответил эксперт. Вот посмотрите. Он порылся в одном из пакетов и протянул калле снимок. На снимке был запечатлен главный вход в католический кафедральный собор. Вполне традиционная архитектура, ряд постепенно сужающихся арок, вел... «Маленькая дверь в кубине. «Ну и что тут особенного?» — спросил Коля. «Да вы переверните». На обратной стороне снимка были записи на английском. И говорилось здесь о том, что продолговатый неф старинного собора символизировал собой чрево женщины. И что это было дань древним языческим верованиям. Да, действительно, странная приписка. «Погодите-ка». Так он считает, что вход в собор как бы символизировал с собой женскую... Эксперт кивнул, да. Все уменьшающиеся своды — это как бы губы-влагалища, а нависающие над входом складки — это клитор. Он вздохнул. Знаете, сразу захотелось зайти в церковь. Кале взял второй пакет. Через пластик просвечивал большой глянцевый снимок какого-то старого документа. Заголовок вверху гласил «Ле-досье секрет номер 4, ЛМ-249». «А это что?» — спросил Колле. «Понятия не имею. Тут повсюду были разбросаны копии этого документа. Вот я и взял одну. Калле принялся изучать документ. «Приорат Сиона». Настоятели Великие мастера. Жан де Гизор, 1188, 1220, Мари де Сен-Клер, 1220, 1266, Гийон де Гизор, 1266, 1307, Эдуар де Бар, 1307. 1336 Жанна де Бар 1336 1351 Жан де Сен-Клер 1351 1366 Бланж де Вре 1366 1398 Никола Фламель 1398 1418 Рене Данжу 1418 1480 Яоландо де Бар 1480 1483 Сандро Боттичелли 1483 1510 Леонардо да Винчи 1510 1519, Конитабель де Бурбон, 1519, 1527, Фердинанд де Гонсаке, 1527, 1575, Луи де Невер, 1575, 1595, Роберт Флад, 1595, 1637, Джоф Валентин Андреа. 1637, 1654, Роберт Бойль, 1654, 1691, Исаак Ньютон. 1691, 1727, Чарльз Рэдклиф. 1727-1746, Шарль де Лорен, 1746-1780, Максимилиан де Лорен, 1780-1801, Шарль Нодье, 1801-1844, Виктор Гюго, 1844 1885, Клод Дебюсси, 1885-1918, Жан Кокто, 1918-1963. Приорат Сиона? Колле задумался. Лейтенант, в комнату заглянул один из агентов. Тут звонят капитану Фашу, Говорят очень срочно, никак не могут с ним связаться. Может, вы подойдете?» Калле вернулся на кухню и взял телефонную трубку. Это был Андре Верне. Даже изысканный акцент не помогал скрыть возбуждение, звучавшего в голосе банкира. «Капитан Фаш обещал перезвонить мне, но так до сих пор этого и не сделал». «Капитан очень занят», — сказал Калле. «Чем могу помочь?» Я полагал, меня будут держать в курсе событий. На секунду Коле показалось, что он уже где-то слышал этот голос, но никак не удавалось вспомнить, где именно. Мсье вернее. Временно я возглавляю расследование в Париже. Позвольте представиться, лейтенант Колле. На противоположном конце провода повисла долгая пауза. Простите, лейтенант, но мне поступил срочный звонок. Извините за беспокойство, перезвоню вам позже. И мужчина повесил трубку. А Коле так и замер с трубкой в руке. Его внезапно осенило. Теперь я точно знаю, где слышал этот голос. Он даже тихо ахнул. Водитель бронированного фургона. С поддельными часами роликс на руке. Только теперь Коле понял, почему банкир так быстро повесил трубку. Верне, конечно, запомнил имя остановившего его на выезде офицера. Офицера, которым он так бесстыдно лгал. Что же делать? События развивались самым непредсказуемым образом. Верне тоже замешан в этом деле. Коле понимал, что следует позвонить Фашу, наконец-то представился случай оправдаться за все сегодняшние промахи. Он незамедлительно связался с Интерполом, и запросил всю информацию, что имелось у них под депозитарному банку Цюриха и его президенту Андре Верне.